Глава шестнадцатая. На следующий день я убедилась в том, что создатели умудрились запихать в игру все шаблоны любовного романа. Похищение было, танец протанцевали, приданное разбазаривали. Наутро герцог явился с программой местного шопинга. Ну какая золушка без апгрейда? Никакая. Это Николасу невдомёк, что я никогда по покупке вещей не фанатела. Удовольствие считала сомнительным, скорее необходимостью. Но романы говорят, что деву нужно красиво одеть, одарить вещами так, чтобы макушки не было видно из-за горы новых шмоток. Значит, следуем любовной инструкции. Правда, в этом мире, как всегда, смешали все стили века моды. Вместо швей в лавках нас ждали девушки на побегушках, которые шустро мелькали перед носом с разноцветными платьями на любой фасон и вкус. «Тебе не нравится?» Николас Сарт был настолько тактичен, что до сих пор молчал на мое каменное выражение лица. «Но тут, видимо, не выдержала душа дракона. Он же приятное делает, а я что?» мойской кручу туда сюда вяло киваю плечами пожимаю никакой благодарности жениху он тут сердце покорить пытается а я нравится кивнула я стараясь сосредоточиться хоть на чем то может наденешь и только я открыла было рот чтобы вежливо избежать незавидной участи манекена как невидимый помощник Настойчиво шепнул в ухо. «Иди». «Ну, так бы и сказал, что надо». Пробурчала я и зашла в довольно-таки современную кабинку с зеркалом в пол. Вот слезали подчистую с какого-то торгового центра, даже не постеснялись. «Эрика, ты во всем будешь неотразима, но я хочу тебе угодить», раздался голос Николаса за ширмой. Кажется, переживал мужик, что пальму первенства в моих мыслях потерял, и гадает, что же за ночь успело случиться. Даже слышала, как дома у отца осторожно спрашивал, как у нас с финансами. «Хорошо, хорошо», — согласилась еще раз, я протягивая руку за платьем на вешалке. Бело Белофиолетовая, с плавным переходом цвета снизу вверх. Красивая, и неповторимая, но совершенно меня не радующая сейчас. Что ж, натянем улыбку и покружимся на радости герцогу. По сценарию же. Я надела платье и поняла, что без помощи девушек не застегну молнию на спине. Да-да, никаких корсетов, всё облегчили. Эх, теория хромает у них на обе ноги. «Простите», — позвала я, — «можете помочь мне?» Тут штора примерочная отъехала в сторону, и в кабинку зашел Николас. Время словно замедлило свой ход. Я удивленно смотрела, как пылинки зависли в воздухе, как свет над головой стал бледно-розовым с золотыми крапинками, как высветились наши фигуры, И как потемнело всё вокруг. Мою оголенную спину осветили софитом. А от него тепло, словно от прогревания. Николас не дышал, потому что пылинки около его носа медленно кружились в воздухе. Зато какой взгляд! Золотом горит восхищение и желание. На секунду я даже заметила вертикальный зрачок в отражении и ахнула. Когти выросли на месте ногтей, и герцог поддел замочек кончиком эбонитового коготка. Мурашки побежали по моей спине. «Ты дрожишь!» — хрипло проворковал он. «Дрожжу! Да только мурашки не от предвкушения, а от страха, что расчертят спину» под крестик-нолик. Но сценарий есть сценарий, так что я улыбнулась одним уголком губ и вытянулась по струнке. Вжиг! Молния, ведомая когтем, быстро закрыла мою спину к моему облегчению и к разочарованному вздоху дракона. Пусть остывает, а то еще трансформируется здесь в ящера. Проблем не оберешься. «Мне нужно уходить, а то я не сдержусь». «Глядя на меня светилами глаз, не меньше», — гортанно сказал Николас. Он наклонил голову, прижал подбородок к горлу. Взгляд получился словно из-под «Истинная до свадьбы словно лакомый кусочек, который нельзя откусить» а тело просто взбешивается от близости. Признался герцог и положил руки мне на оголенные плечи. Я думала, что годы практик закалили меня. Я совсем не юнец, чтобы показывать хвост при виде девы. Тут я подавилась воздухом. Зря я зашел сюда. Тут воздух полон тобой. Я чувствую себя на грани трансформации. Николас наклонился к моему плечу и посмотрел мне в глаза в отражение. «Так хочу отнести тебя к себе и побыстрее сделать своей, но до церемонии нельзя тебя трогать». И вопреки своим словам наклонился к плечу, и я не смогла остаться безучастной, дернула им, не давая прикоснуться губами за что тут же получила возмущённый подозрительный взгляд, а когти снова показали чёрные острия и впились в кожу плеч. «Рано, терпи, ты же дракон. Даже у сусликов есть сила воли», — сказала я наобум, действуя по принципу неожиданности. «Что?» — не понял Николас. «Сусликов?» «Ну да». Ты же, по сути, своей оборотень. Да, я оборачиваюсь. Значит, двуликий. Так и есть драконы, есть волки, медведи, лисы. Так почему сусликов нет? Думаю, они тоже где-то есть и непременно держат себя в руках. Пока я заговаривала зубы, сняла с плеч когтистые лапы, развернулась к мужчине лицом И мягко вытолкала его из кабинки. Сценарий так сценарий. Куда гонят? А то хороши создатели. Задача героя напирать, Моя отпирать и таять одновременно. Ох, знатные извращенцы эти выдумщики. Никакой логики. По мне так. Если любишь, бери. Ненавидишь, гони а играть в неприступную томную барышню утомительно. Но образ, похоже, излюбленный, так что придется плясать под дудку дальше. Николаса я выдворила, в свое платье переоделась и решила, примерок хватит, а то еще не сдержит своего суслика, тьфу, дракона, и переигрывай потом заново. «Мама, я купил булочки». Раздался тихий шепот за занавеской. «Хорошо, милый, беги на склад, у меня клиентка», тихо ответил женский голос. И тут же вмешался строгий, высокопротивный, чей обладатель Миггера в тридесятом поколении. «Я тебе говорила не таскать его на работу, если не умеет тихо сидеть?» Он всего лишь сбегал за булочками. «Мне все равно». Я и так тебя держу здесь по доброте душевной. Где это видано, чтобы драконица одна дитё растила? Я отодвинула шторку и с любопытством проследила за маленькими ножками, которые скрылись за дверью. Рядом, опустив голову, стояла молодая девушка, что до этого показывала платье. «Ага, и здесь матери-одиночек притесняют. Заразы!» Подождите-ка, разве тут бывает что-то просто так? Для атмосферы? Прекрасно помню, как мир проматывался до бала. Время летело так, что только картинки мелькали перед глазами, а день сменялся ночью. А тут эта вставка с такой ситуацией... Зачем? Не проматывается все только из-за Николаса? Вряд ли. Что-то мне подсказывало, что это не так. «Девушка, помогите мне, пожалуйста», — позвала я бедняжку, которая готовилась к дальнейшей словесной порке. Облегчение мелькнуло на ее лице, а женщина в возрасте расплылась в улыбке при виде меня и спросила. «Будущая герцогиня не желает чаю?» «Нет, спасибо». Я удивлённо хлопнула глазами на её предложение, но ничего не сказала. «Возможно, Николас опять вывел меня на публику, чтобы нас обсудил город? Одних статей с курьёзным приданным не хватило? Чем могу помочь?» Девушка замерла передо мной, а сама косилась на дверь. Управляющая магазинчиком скрылась за дверью, куда убежал мальчишка и оттуда послышались хлопок и детский плач. И глаза девушки на миг стали звериными, с вытянутыми зрачками, ярко-голубыми. «Простите, я сейчас вернусь», наклонила голову она и растворилась в воздухе в прямом смысле слова, оставляя меня с открытым ртом. «Интересно», — сценаристы пляшут. Если только в аристократах есть драконья кровь, то что в этом месте делает эта девушка? Ее дар активен, есть ребенок, и она одна. Какой нонсенс для этого общества. Но мне точно стоит с ней поговорить. Каждая клеточка моего тела подсказывает, что я не могу бездействовать. Из-за двери послышался шум возни, а потом возмущённый женский крик. «Мерзавка!» — донеслось до моих ушей. «Вон отсюда!» «Я и сама здесь ни секунды не останусь!» — послышалось в ответ и вспыхнуло на секунду в глазах, будто зарево. Взлохмаченная управляющая магазинчиком выскочила, оправляя одежду, а перед моими глазами возник обеспокоенный Николас Сарт. «Ты в порядке?» Я почувствовала открытие портала. Он оборвался на полуслове, будто чуть не сболтнул лишнего, а я хищно прищурила глаза. «Говори, говори, голубчик!» «Портала куда?» «Никуда. Ты выбрала платье? Может, пойдем?» Я вспомнила об одном важном деле. «Точно, точно!» Именно так уходят от темы. Классика. «Доставьте все в дом маркиза горда», — распорядился герцог. Сразу стал величать игрового отца маркизом. «Хм, какие почести! Что только не сделает, чтобы обаять!» Я кивнула, но не забыла. Как только мы вышли на улицу и сели в карету, я вложила ладонь в протянутую руку и спросила в лоб. «А почему ты не пользуешься порталами, а все на своих двоих? Либо ногах, либо крыльях?» Герцог, видимо, побледнел. «Очень затратно». «Дважды моргнул», соврав Николас. «В дракона превращаться проще?» «Немного», — замялся герцог. «А кровь драконов только у аристократов или есть исключения?» «Почему, ты думаешь, все так благоговеют перед истинными парами и сейчас обсуждают нас с тобой в каждой подворотне? Почему же? Потому что это редкая удача для обоих. Значит, мы предназначены друг другу». Николас приблизился, а я отстранилась. Чувствуешь этот трепет внутри? «Когда ты со мной, я постоянно словно на раскаленной сковороде». «И чем же эта редкая удача? Жарится?» всё пройдет после свадьбы. Так инстинкты заставляют нас идти на сближение». «Не знаю, что с моими инстинктами было не так, но я даже не тушилась на медленном огне. А остальные?» «Мы же про аристократов?» — спросил Ник и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. Те, кто не чувствует истинную пару, просто заключают брак, желательно с равными по роду. Ну и, конечно, важна чистота невесты. После брачного ритуала магия невесты сможет открыться, и семья получает сильное потомство. А если не в браке, то сила не откроется, так и останется запечатанной. «Значит, та девушка из магазинчика была в браке, раз открыла силы. Я же видела ее вертикальный зрачок и как она использует порталы. Наверное, с ее мужем что-то случилось, а благополучие сдулось, раз она вынуждена зарабатывать на жизнь. Игрок ли она? Персонаж? Меня особо заинтересовала эта девушка, потому что я поняла, что не видела здесь детей. «За исключением вы!» «Ну и до него я не могла дотронуться!» «Она словно мое отражение!» «Только она осталась с ребенком, а я нет!» «Может, я смогу получить ответ, если найду эту девушку?» «Если Тор ничего не говорит!» «Николас помешан на своей истинности!» «Помощник совсем не помощник!» а и горбун прекрасно отдыхают в сарае, придется полагаться на себя или на случай. А случай не применул себя ждать. За поворотом я увидела две знакомые фигурки матери и ребенка. «Останови, пожалуйста», — подскочила я. «Что случилось?» «Стоп!» Карета тут же встала, стоймя по приказу герцога. «Не жди». «Мне нужно кое-кого увидеть». Я выпрыгнула из кареты, не дожидаясь, пока лакей подставит ступеньки. Боялась упустить из виду ходячие подсказки. «Смогу ли я дотронуться до этого мальчика? Или рука пройдет сквозь его тело?» Мне казалось, что я вот-вот найду ответ. «Ты куда, красавица?» Путь мне перегородил тор, появившийся словно из-под земли.